Однако что-то вдруг изменилось. Теперь он играл только для них, в то время как они, в свою очередь, танцевали для него. Он подошел к сцене, перепрыгнул через дымные огни рампы и оказался среди них. Лучи яркого света скользили по поверхности скрипки, по его блестящему от пота лицу. В мелодии, которую играл он теперь, Слышалась горькая насмешка, и одновременно она звучала на удивление сказочно и красиво. Вокруг него с криками плясали и судорожно дергались марионетки. Они вскидывали вверх руки с растопыренными пальцами, прыгали, кружились и вертелись, качая головами. И вдруг сломались, неподвижно застыли. В тот же момент мелодия Ники наполнилась печалью и болью, а вампиры медленно закружились в новом танце, и каждое их движение выражало душераздирающе трагическую безысходность. У меня создалось впечатление, что всеми ими руководит один разум, что они подчиняются не только звукам музыки, но и ходу мыслей Ники. Он уже танцевал вместе с ними все резче и резче ударяя по струнам, и стал вдруг похож на деревенского музыканта, играющего на празднике возле огромного костра, в то время как вампиры разбились на пары и превратились во влюбленных поселян. Позы их становились все откровеннее, мелькали юбки женщин и ноги мужчин, когда они наклонялись, чтобы подхватить на руки своих возлюбленных. Застыв на месте, Я наблюдал эту картину. Пляшущие невиданный танец, сверхъестественные существа и чудовище-скрипач, чьи нечеловечески медленные движения и грация просто завораживали, а музыка огнем поглощала нас всех. Теперь она кричала от ужаса и боли, протестовала против всего, что произошло и лица танцующих мучительно исказились, стали похожими на маску трагедии, смотрящую на них сверху. Я понял, что если тотчас же не отвернусь от них, то не удержусь и разрыдаюсь. Я не мог больше ни видеть, ни слышать это. Тело Ники резко наклонялось, то назад, то вперед, словно скрипка превратилась вдруг в дикого зверя, которого он не в силах был укротить, Он резко и быстро удалял смычком по струнам. Танцоры кружились вокруг него, а когда он вдруг резко вскинул над головой руки с зажатой в них скрипкой, сомкнулись теснее и сжали его в объятиях. Ники разразился громким пронзительным смехом, от которого сотрясалось все его тело, но смех быстро смолк. Ники опустил голову. Пристально посмотрел на меня и вдруг оглушительно выкрикнул: Я представляю вам Театр вампиров! Театр вампиров! Величайшее и лучшее представление на бульварах! Все удивленно уставились на него. Но в следующую секунду, как один дружно зааплодировали и закричали, Они взлетали в воздух, кувыркаясь и визжали от восторга. Потом бросились обнимать и целовать Ники. Они танцевали вокруг него по кругу и заставляли его кружиться. Смех стал еще громче, когда он, в свою очередь, кинулся обнимать их и отвечать на их поцелуи, а они розово-красными языками слизывали кровавый пот с его лица. «Театр вампиров!» Теперь уже они выкрикивали эти слова для всего мира и кланялись несуществующим зрителям, кланялись огням рампы, а потом подпрыгивали, взлетая к самому потолку и с грохотом приземляясь обратно на дрожащие доски сцены. Последние звуки музыки растворились в воздухе, уступив место какофонии визга, топота и смеха. Я не помню, как повернулся и выбежал из зала, как поднялся по ступенькам на сцену и промчался мимо них, но, должно быть, я это сделал. Ибо я вдруг обнаружил, что сижу на узком столике в своей гримерной, прижавшись спиной к стене в углу, подтянув к подбородку колени и приникаю головой к холодной поверхности зеркала. Рядом со мной стояла Габриэль. Я тяжело дышал, и хриплый звук собственного дыхания раздражал меня. На глаза мне попались знакомые вещи. Парик, который я носил на сцене, палитра для смешивания грима, и они вызвали у меня в душе бурю эмоций. Я буквально задыхался и не в силах был думать о чем-либо. В проеме двери возникла фигура Ники. С удивительной для нас с Габриэль силой, он отодвинул ее в сторону, подошел ко мне почти вплотную и ткнул в меня пальцем. «Ну? И как тебе все это понравилось, мой господин и покровитель?» Выпалил он почти скороговоркой так, что слова едва ли не сливались в единый поток. «Разве тебе не доставило удовольствие столь великолепное совершенство?» Уже ли ты не преподнесешь театру вампиров немного золота и монет, которых, насколько мне известно, у тебя несметное количество? Как это ты говорил, новое зло, червоточина в самой сердцевине розового цветка, смерть в гуще жизни?» После долгого молчания он, казалось, никак не мог остановиться, и даже когда наконец замолчал, с губ его продолжали слетать бессвязные, нечленораздельные звуки Выражение его измученного лица было напряженным, а капли кровавого пота испачкали воротник рубашки. За его спиной простодушно рассмеялись остальные, все, кроме Элени, которая напряженно всматривалась в наши лица, изо всех сил стараясь понять, что именно происходит между нами. Он придвинулся еще ближе с полунасмешливой полузлобной улыбкой тыкая пальцем мне в грудь. «Ну же!» «Отвечай! Разве не величайшего гения видишь ты сейчас перед собой?» И на этот раз он ударил пальцем в грудь себя. «Они будут приходить на наши представления и наполнят наши сундуки золотыми монетами и никогда не догадаются, кого именно приютили эти стены» что пышным цветом расцвело почти в самом центре Парижа. В темных уголках мы будем пить их кровь, а они будут аплодировать нам, стоя перед ярко освещенной сценой. Мальчик-вампир засмеялся. Слабо звякнул бубен, тихо запела женщина. Мужчина с хохотом пустился по кругу, изображая какой-то невероятный танец среди полусгнившего хлама. Нависшая надо мной фигура Ники, не позволяла мне хорошо видеть происходящее. Я не мог отыскать взглядом Элени. — Величественное, восхитительное зло! — продолжал он голосом, полным злобы и ненависти, протягивая ко мне, больше похожие на звериные лапы, руки, которые готовы были в любой момент разорвать меня на куски. — Здесь! В самом центре цивилизации служить властелину тьмы? Служить так, как никто и никогда не служил ему прежде? Вот для чего ты сохранил театр, только благодаря твоему любезному покровительству смогла родиться столь грандиозная идея. Все это — глупости и пустяки, — ответил я, — красиво, хитро но не более. Я произнес эти слова очень тихо, но тем не менее они заставили всех замолчать, в том числе и Ники. Первое потрясение прошло и уступило место иным, не менее болезненным чувствам, сдерживать которые, однако, мне было значительно легче. В наступившей тишине слышался только шум, доносящийся с бульвара. Ники смотрел на меня и в глазах отражалось переполняющая его злоба. — Ты обманщик, презренный лгун, — наконец произнес он. — Во всем этом нет никакого величия, — ответил я. — Ничего возвышенного. Одурачивать глупых и беспомощных смертных, насмехаться над ними, а потом, выйдя отсюда все тем же старым и примитивным способом, отнимать у них жизнь? Убивать одного за другим все с той же неизбежной жестокостью только ради того, чтобы продлить собственное убогое существование? Человек тоже способен убить другого человека. Что ж, играй на своей скрипке, танцуй, если тебе угодно, показывай то, за что тебе заплатят, если это поможет тебе занять время и пережить вечность. Это действительно красиво и хитро. Небольшая роща посреди бескрайного сада зла. «Подлый обманщик!» — процедил он сквозь зубы. «Ты просто юродивый, вот ты кто!» «Ты, кто владел тайнами тьмы, которые превыше всего и которые делают все остальное бессмысленным, что сделал ты с ними?» Как воспользовался ими, когда после смерти Магнуса остался единовластным хозяином башни? Ты не придумал ничего лучше, кроме как попытаться жить, изображая из себя приличного человека. Добродетельного человека! Он стоял так близко, что брызги его слюны летели на мое лицо. Покровитель искусства! С издевкой продолжал он. «Благодетель, рассылающий подарки семье и всем нам!» Он сделал шаг назад, по-прежнему глядя на меня с нескрываемым презрением. «Что ж, мы примем от тебя в дар этот маленький театр, который ты покрыл позолотой и обил бархатом, и он станет служить силам тьмы и дьяволу гораздо лучше, чем когда-либо служили им члены древней общины вампиров!» Он оглянулся на Элени и остальных. Мы станем насмехаться над всем, что только есть на земле святого. Заставим людей поступать еще более вульгарно и глупо. Заставим их удивляться. Будем обманом завлекать и совращать. Но прежде всего мы будем процветать и становиться сильнее не только благодаря их крови, но и с помощью их золота. И станем самыми могущественными в мире. Да. Подхватил стоящий позади него мальчик. «Мы станем непобедимыми!» Он смотрел на Никола взглядом безумного фанатика. «Обретем высокое положение в их обществе, и имена наши станут известны всем!» «Мы обретем власть!» Добавила женщина. «И будем пристально изучать их, постигать их недостатки и завоевывать преимущества, чтобы иметь возможность в случае необходимости уничтожить людей наверняка!» и разработать для этого наилучшие методы. «Я хочу получить свое распоряжение этот театр», — вновь заговорил Никола. «Получить его от тебя. Мне нужна твоя помощь и деньги, чтобы открыть его вновь. А мои помощники уже здесь. Они ждут твоих распоряжений и готовы слушаться меня во всем». «Если тебе так хочется» ты его получишь», — ответил я. «Он твой, если только это поможет мне навсегда избавиться от твоей злобы, от твоего безумия и от тебя самого». Я слез со стола и направился к выходу. Я шел прямо на него, и мне показалось, что он собирается преградить мне путь. Однако случилось непредвиденное. Когда я понял, что он не желает уступить дорогу, Во мне поднялся вдруг такой гнев, который невольно, невидимым кулаком выплеснулся наружу. Я увидел, что Никола неожиданно попятился, как будто я и вправду ударил его, и с силой врезался спиной в стену. Путь был свободен, и я знал, что Габриэль ждет только моего знака, чтобы последовать за мной. Но я не ушел. Оглянувшись... Я увидел, что Ники все еще стоит, прислонившись к стене, не в состоянии отойти от нее, даже пошевелиться. И сила ненависти, горящей в его устремленном на меня взгляде, была ничуть не меньше, чем сила той любви, что когда-то связывала нас. Но я хотел понять, хотел точно знать, что же все-таки произошло. Я подошел к нему снова, и на этот раз неистовая злоба исходила от меня, а мои руки были похожи скорее на звериные лапы. Я чувствовал, что он боится. Всех их, кроме Элени, переполнял страх. Когда я подошел совсем близко и встретился с ним взглядом, мне показалось, что он уже знает, о чем я хочу спросить его. «Все это...» «Сплошное недоразумение, любовь моя», — сказал он ядовито. Глаза его блестели словно от слез, а на лице вновь выступил кровавый пот. «Разве ты не понял, что я играл на скрипке, чтобы причинить боль другим? Разозлить их и обрести для себя безопасный остров, на который не распространяется их власть?» Они должны были наблюдать, как я погибаю и не иметь возможности что-либо сделать. Я молчал в ожидании продолжения. Когда мы решили сбежать в Париж, я думал, что мы будем умирать здесь от голода, будем опускаться все ниже и ниже. Вот чего хотел я, в отличие от того, чего от меня ожидали. Все хотели, чтобы я, любимый сын, Прославился и добился многого. Я же думал, что мы опустимся на самое дно и погибнем. Мы практически были обречены. О, — О, Ники! прошептал я. — Но ты не захотел сдаваться, Лестед! Продолжал он, и брови его удивленно приподнялись. — Тебя не могли остановить ни голод, ни холод. Ты победил! и добился успеха. Голос его вновь стал хриплым от ярости. «Ты не спился и не погиб в чреве Парижа. Ты все поставил с ног на голову. Все перевернул вверх дном. Всякий раз, когда мы, казалось, должны были погибнуть, ты находил выход и умудрялся отыскать источник богатства и изобилия. Твоему энтузиазму не было конца. Ты страстно брался за любое дело» и всегда излучал свет. «Только свет! Но чем больше было в тебе света, тем глубже я погружался во тьму. Каждый твой успех, каждая удача, обеспечивавшая нам процветание, порождали во мне мрак и отчаяние, рвали на куски мое сердце. И, наконец, это волшебная сила!» — Страшнейшая ирония судьбы заключена в том, что, получив этот волшебный дар, ты всячески оберегал от него меня. — А что делал сам? — Использовал великую сатанинскую силу и власть только для того, чтобы играть роль добродетельного человека. Я обернулся и увидел, что все вампиры в ожидании стоят в темноте, а чуть подальше, за их спинами, ждет Габриэль. Блики света промелькнули на ее белой руке, когда она призывно взмахнула ею, показывая, что нам пора уходить. Ники крепко взял меня за плечи и от его прикосновения повеяла ненавистью. Отвратительное, должен сказать, ощущение, когда тебя касается тот, кто с такой силой тебя ненавидит. «Подобно безмозглому солнечному лучу, ты разогнал и уничтожил летучих мышей, составлявших древнюю общину», — прошептал он. «И ради чего?» «Смешно сказать. Исполненное света чудовище, убивающее всех и вся». Развернувшись, я с такой силой ударил его что он отлетел в дальний угол гримерной, задев по пути рукой зеркало и стукнулся головой о противоположную стену. Какое-то время он неподвижно лежал на куче трепья, но постепенно пришел в себя, в глазах вновь появилось осмысленное выражение, а губы медленно сложились в улыбку. Он не торопясь выпрямился, и с достоинством, присущим полному негодованию смертному, расправил плащ и пригладил волосы. Он почти в точности повторил мои движения в подземном склепе, после того, как похитители швырнули меня в грязь. Сохраняя на лице маску негодования и достоинства, с самой отвратительной улыбкой из всех, какие мне когда-либо приходилось видеть, Он вышел вперед. «Я презираю тебя», — сказал он. «Но я создан тобой. Ты дал мне силу и власть. И в отличие от тебя я знаю, как ими пользоваться. И теперь я оказался именно там, где всегда хотел добиться успеха. В мире тьмы мы с тобой отныне равны». И ты отдашь мне театр, потому что обязан это сделать. Ты у меня в долгу. Кроме того, ты ведь у нас любишь делать подарки. Великий благодетель, осыпающий золотыми монетами голодных детей. А после этого я никогда больше даже не взгляну в твою сторону. Я не нуждаюсь в твоем свете. Он обошел меня стороной и протянул руки к остальным. «Вперед, мои дорогие! Нас ждут впереди пьесы, которые мы должны написать, и дело, которым мы станем заниматься с удовольствием. Вам придется многому у меня научиться. Я знаю, что в действительности представляют собой смертное. Мы должны создать поистине прекрасное, неповторимое искусство мира тьмы. Мы создадим общество, которое не будет идти ни в какое сравнение со всеми остальными». «Совершим то, что еще никогда и никто не совершал!» Все в страхе и замешательстве смотрели на меня. Момент был чрезвычайно напряженным, и в полной тишине я услышал свой собственный глубокий вздох. Поле моего зрения вдруг расширилось, и я увидел всех нас на сцене. Кулисы по краям, высокие стропила, утопающие во тьме, Декорации и дымные огни рампы. При виде погруженного во тьму театра, я вдруг вспомнил все, что здесь произошло. Я осознал связь между случившимися кошмарами и понял, что это конец. «Театр вампиров», — прошептал я. «Мы и здесь совершили наш обряд тьмы». «Никто». Не осмелился мне ответить, Никола лишь улыбнулся. Я повернулся, чтобы уйти, и поднял руку, как бы приказывая им остаться с ним. Я попрощался с ними навсегда. Не успели мы отъехать от ярко освещенного бульвара, как я резко остановился. В голову мне приходили мысли одна кошмарнее другой. Я представлял себе, что Армал придет, чтобы уничтожить Ники, что вновь обретенные собратья, устав от его сумасшедших выходок, бросят Никола и уйдут, что однажды рассвет застанет его бредущим по улице не в силах найти себе укрытие от солнца. У меня перехватило дыхание, и я с тоской стремил взгляд в небо. Габриэль обняла меня, и я зарылся лицом в ее волосы. Кожа ее лица и губы были прохладными и бархатистыми. Я вдруг почувствовал, что буквально утопаю в ее великой любви, поистине нечеловеческой, ничего общего не имеющей со смертной плотью и сердцами людей. Я схватил ее в объятия и поднял на руки. В густой темноте мы напоминали высеченных из единого монолита любовников которые не представляли себе жизни друг без друга и совершенно забыли, что когда-то существовали по отдельности. «Он сам сделал свой выбор, сынок», — сказала она. «Что сделано, то сделано, и теперь ты от него освободился». «Как вы можете говорить так, матушка?» — прошептал я. «Ведь он ничего не знал. Он до сих пор не знает». «Отпусти его, Лестет», — ответила она. «Они позаботятся о нем». «Но я теперь должен найти этого демона, Армана», — устало промолвил я. «Я заставлю его держаться от театра как можно дальше. Пусть он навсегда оставит их в покое». Когда на следующий вечер я приехал в Париж то узнал, что Никола уже успел побывать у Роже. Он появился за час до моего прихода и бешено заколотил кулаками в дверь. Стоя в темноте, он кричал, требуя документы на театр и деньги, которые, как он утверждал, я ему обещал. Он угрожал Роже и его семье. Велел Роже написать в Лондон Рено и приказать ему вместе с трупой немедленно вернуться обратно, потому что дома их ждет новый театр. Когда Роже отказался, он потребовал дать ему адрес Рено и сам начал рыться в ящиках стола адвоката. Услышав обо всем этом, я пришел в холодное бешенство. Значит, этот неоперившийся еще птенец, этот новоиспеченный демон. Решил превратить их всех в вампиров? Поистине безрассудное, безумное чудовище. Нет, я не должен допустить, чтобы это случилось. Я приказал Роже послать в Лондон курьера с сообщением о том, что Никола де Ланфан лишился рассудка и что актерам запрещено возвращаться в Париж. После этого я отправился в театр на бульваре, где нашел Никола на репетиции. Он был по-прежнему слишком возбужден и производил впечатление безумца. Он вновь был одет очень красиво и элегантно, и на нем были те драгоценности, которые он носил еще в те времена, когда был любимым сыном своего отца. Но галстук на шее висел криво, чулки на ногах сморщились, а спутанные волосы выглядели не лучше, чем прическа узника Бастилии, лет двадцать не имевшего возможности взглянуть на себя в зеркало. В присутствии Элени и остальных я заявил, что он не получит от меня ничего, если не пообещает, что ни один актер, ни одна актриса в Париже никогда не будут убиты, похищены или обольщены обществом, что Рено и его труппа ни сейчас, никогда либо впоследствии не переступят порог театра вампиров» что метру Роже, которому предстоит вести финансовые дела театра, не будет причинен даже малейший вред. Он рассмеялся мне в лицо и стал, как и прежде, издеваться надо мной. Однако лени успокоила его и заставила замолчать. Услышав о том, что он намеревается совершить, она пришла в ужас. Именно она пообещала выполнить все мои требования и заставила дать такое же обещание остальных. Она быстро заговорила с Никола на непонятном мне древнем языке, чем-то припугнула его, отчего он пришел в замешательство и, наконец, уступил. Именно Элени я в конце концов поручил вести все дела в театре и вместе с Роже подсчитывать выручку и решать другие финансовые вопросы. Она получила от меня полную свободу действий. Прежде чем уйти в тот вечер из театра, я спросил у Элени, что ей известно об Армане. Габриэль присутствовала при нашем разговоре. Мы стояли на улице возле задней двери театра. «Он наблюдает за нами», — ответила она. «Иногда позволяет нам его увидеть. Меня очень смущает удивительно печальное выражение ее лица». «Но одному Богу известно». «Что он сделает?» – добавила она со страхом. «Когда узнает, что в действительности здесь происходит».